Эпилог. Уже давно море мёртвых кораблей считалось проклятым. Даже боги между собой называли это место в царстве Мюритхака, оставленное счастьем. Сюда не проникали солнечный свет и звуки. От этого моря держались подальше даже животные, а его дно было усеяно обломками кораблей, словно костями. Единственным его обитателем был Шеумейс, морское чудовище, которое, по легендам, пожирало корабли. На самом же деле Шаумей сохранял вход в тёмное ущелье, похожее на раскрытую пасть бездны, и спрятанный в нём коридор. Сделанный из колонн в виде деревьев, тот вёл в стеклянную гробницу, внутри которой много лет спал повелитель морских чудовищ Эхонатаим. Каждый день к нему приходила речная богиня. Она украшала стеклянную гробницу цветами и пела его любимые песни. Порой они звучали так горестно, что заставляли съёживаться и скулить даже Шаумейса. Она подолгу сидела рядом с Эхнатаимом, перебирая тонкими пальцами черной пряди его волос. Никто не знал, что много лет богиня пыталась снять чары, которые сама же на него и наложила, но ничего не выходило. Она рассчитывала, что силы ее любви хватит, чтобы вернуть его, и возненавидела любовь за то, что эти надежды не сбылись. Однажды она надела на шею Эхнатаиму кулон с кристаллом, внутри которого что-то пульсировало и сказала, что ее сердце принадлежит только ему навсегда. Ходили слухи, будто бессердечная богиня ничего не чувствовала. Но так говорили, потому что никто не видел, как порой она горестно плакала, а затем, свернувшись калачиком, засыпала рядом с Ахнатаимом, мечтая, что когда проснётся, он проснётся вместе с ней. Настоящая правда крылась в том, что истинную любовь не перестаёшь чувствовать, даже лишившись сердца, и Киаск сама себе нанесла раны, которые ничто не могло излечить. Не было ни дня, когда бы она не жалела о том, что сделала. Иногда речная богиня представляла, что Эхнатаим просто на время отлучился по делам и писала ему письма. В них она рассказывала о том, в чём никогда не признавалась. Она рассказывала, как сильно скучает, говорила, что любит, благодарила его за каждый проведённый с ней день, за каждый встреченный вместе рассвет и каждый закат, который они провожали. До того, как потерять его, она и не подозревала, сколько слов хотела ему сказать, и что столько слов вообще могло храниться внутри неё. Порой строки любви сменялись горестным отчаянием. Она признавалась, как сильно ненавидит и хочет разрушить каждый красивый уголок этого мира, в котором никогда не сможет побывать вместе с ним. Богиня выплёскивала на бумагу свою боль, которая перемалывала её изнутри, и признавалась ему, что не может больше вынести ни дня без его голубых, как само море глаз. Она умоляла его вернуться, просила прощения и повторяла, что любит, снова и снова. Богиня складывала письма в корзины, Какие-то из них она читала их Ихнатаиму вслух, словно он мог услышать, а какие-то приносила молча, чтобы сразу убрать. После таких молчаливых писем она обычно еще долго-долго сидела, поднеся к губам его руки и плакала, проклиная себя за то, что сделала, умоляя его вернуться. Однажды настал день, когда речная богиня больше не принесла ни писем, ни цветов. День, когда она не пела и не плакала. Это был день, когда она уснула таким же вечным сном рядом с Ихнатаимом. Они лежали бок о бок несколько дней, а потом в стеклянную гробницу пришёл бог с длинными белыми, как снег, волосами и глазами цвета расплавленного золота. Двей вернул Эхнатаиму сердце и пробудил его ото сна. Вместе с повелителем морских чудовищ проснулось и море мёртвых кораблей. Свет проник, озаряя его чёрные глубины и принося в это место жизнь. Морские животные вернулись, а Шеомейс сменил свой облик, превратившись в младшего брата Эхнатаима. Двейн рассказал, что Мюритхак приговорил Киаск за ее преступление к вечному сну и вверил дальнейшую судьбу богини в руки Эхнатаима. Теперь он сам был вправе решать, что с ней делать — убить, оставить в вечном сне или разбудить. Прошел год. Эхнатаим восстановил свои владения и оживил оставленное счастье местом. Все это время речная богиня спала в стеклянной гробнице. Из-за ее поступка пошатнулось равновесие, и теперь один из них был обречен спать вечным сном, пока бодрствует другой. Сердце богини, потеряв надежду вернуть Эхнатаима, померкло и не могло больше дать ей сил. Оракул, предсказавший киаск вечный сон рядом с повелителем морских чудовищ, сказал, что она будет спать до тех пор, пока силы одного сердца не хватит для двоих. Эхнатаим приходил к ней каждый день, принося красивые ракушки и жемчужины, которые она обожала. Он подолгу сидел рядом, перечитывая письма, спрятанные в корзинах. Наполненные любовью и тоской, они были такими печальными, что, казалось, скрытое в них горе проникает и в него. Иногда их натаим приходила и просто долго-долго смотрел на спящую богиню своими сверкающими, как кристаллы, синими глазами. Настолько яркими, что на них было больно глядеть. В такие дни все морские чудовища издавали горестный вой, точно лесные волки. Однажды Эхнатаим пришел в стеклянную гробницу вместе с Нэндек, и попросил богиню соединить их с Киаск сердца в одно, а потом разрезать на две части. Богиня любви долго сопротивлялась, отказываясь выполнять эту жуткую просьбу, но тоска в глазах повелителя чудовищ напоминала пропасть. Увидев это, богиня любви выполнила его страшное желание. Когда Киаск открыла глаза, на каменных деревьях коридора, ведущего в гробницу, расцвели люминенсерии. Когда она открыла глаза, Эхнатаим сказал ей, «Я прочитал твои письма». Мейтленд был в ярости. Двейн наказал его за своеволие, заперев на 666 дней в водном дворце, том самом, что Бог Воров помогал строить Эридану. Одним из условий заключения было то, что Бог мог покинуть свою темницу раньше положенного срока, в случае если сможет взломать замки. Мейтленд лишь самонадеянно хмыкнул. Он тогда еще не знал, что эти замки, выкованные лично Двейном, находились снаружи таким образом, что подобраться к ним можно было, лишь выйдя из дворца, чего Мэйтленд сделать не мог. Отцу бога воров явно была не чужда ирония. потерявший еще дням, бог рассказывал по залам водного сооружения, круша все как разъяренный зверь. А потом восстанавливал и крушил заново. Казалось, еще чуть-чуть, и от его ярости вскипит озеро, окружающее дворец. Дни слились в одну серую массу, ничем не отличаясь друг от друга. На смену гневу пришла тоска, которую мейтленд не мог заглушить. Он часто сидел на краю самого высокого выступа дворца и смотрел, как тёмное небо прорезают солнечные лучи, знаменуя рассвет. Чем бы он ни пытался занять свои мысли, они мчались по кругу, возвращаясь к одному и тому же — к Мэрит. Мэйтленд вспоминал, как впервые увидел эту несносную и грубую девчонку, которая напоминала глоток битого стекла. В тот день она переоделась в мальчишку и притащилась на мужской турнир, который устроил бог войны. Состязания проходили в нескольких дисциплинах — бои на мечах, топорах и в рукопашную, стрельба из лука, метание копья. Использовать можно было только физическую силу. Для этого участникам надевали браслеты, блокирующие сверхспособности. Кроме того, все надевали скрывающие лицо маски, и понять, кто с кем сражается, было невозможно. Имен тут не было, были лишь номера. Мэрит на глазах у всех богов одолела каждого соперника, проявив чудеса ловкости. В пух и прах разбила всех, а в финале выступила против Мэйтланда, выбрав для этого бой в рукопашную. Еще никто и никогда не сражался с ним так яростно. Мэрит уворачивалась от его ударов и наносила свои из-под тяжка. Мэйтланду пришлось изрядно попотеть, прежде чем он смог схватить ее и швырнуть на землю броском через спину. Но во время этого пируэта маска девушки за что-то зацепилась и слетела, открывая всем личность воительницы. Ее пепельные волосы рассыпались водопадом, а платиновые серые глаза сверкали, как острые пики. Толпа слаженно ахнула. Мэйтленд замер, ошарашенный тем, что ему чуть было не наваляло девчонка, а Мэрит зашипела, как дикая кошка, и сорвала с мужчины маску, чтобы быть на равных. «Ах, бог воров!» — выплюнула она словно что-то горькое. «Говорят, твоя кровь такого же золотого оттенка, как глаза!» Сказав это, она хорошенько ему врезала, не стесняясь вложить в этот удар побольше силы. Мэйтленд все так же ошарашенно смотрел на девушку, из разбитого носа струилась кровь, глядя на него, Мэрит разочарованно выдала. «Врут, она такая же, как у всех!» Затем развернулась и ушла. Их дальнейшее общение было похоже на ходьбу по прогнившему мосту над ледяной бушующей рекой и давалась богу воров с трудом. Он приручал Мэрит как дикого зверя, постепенно сглаживая острые углы ее нрава, которыми та так и норовила его пырнуть. Мэйтленд учил ее вскрывать замки, бесшумно подкрадываться и воровать. Девушка была в восторге, а он все чаще замечал, что не может оторвать от нее взгляда. Богиня часто подкрадывалась к нему со спины, а он делал вид, что не слышит, и не мог сдержать улыбки, когда она, подставив к его ребрам или горлу нож, шептала. Говорят, у бога воров кровь такого же золотого оттенка, как и глаза. Они вместе тренировались, упражняясь в фехтовании и стрельбе из лука. А в перерывах между этим девушка пыталась обобрать его карманы. В те дни, что они не проводили вместе, Мейтленд ловил себя на том, что непроизвольно искал её взглядом и прислушивался к тишине в надежде услышать подкрадывающиеся шаги и шёпот. Однажды она обчистила его небольшую картинную галерею и перетащила все полотна в винный погреб, на котором поменяла замок. Мэйтленд долго тогда смеялся, а потом подарил ей свой чёрный кинжал с рукояткой в виде дракона со словами «Талант нужно поощрять». Она тогда впервые обняла его, а он узнал, что её волосы мягкие, словно шёлк, и пахнут цветами и морозом. А ещё он понял, что готов убить, лишь бы ощутить всё это ещё хоть раз. На одной из тренировок, пока Мэйтленд затягивал наручи, Мэрит в очередной раз бесшумно подкралась к нему сзади. Но на этот раз Бог не делал вид, будто не слышит. Он развернулся так резко, что девушка даже не успела удивиться. Одним рывком прижал ее к стене, его пальцы сжимали ее горло, но недостаточно сильно, чтобы в этом можно было почувствовать угрозу. Скорее, нечто иное, ей противоположное. Они были так близко, что это сводило с ума. «Что я делаю?» — подумал он и поцеловал ее. Он ждал, что она ударит его или всадит в него клинок, который все еще сжимала в руках, но она ничего из этого не сделала. Мэрит лишь на какое-то мгновение ошарашенно застыла, а затем медленно подалась ему навстречу. Клинок со звоном выпал из ее ослабевших пальцев. С тех пор они все больше и больше времени проводили вместе. Ровно до того дня, пока в их жизнь не влезла киаск и не разрушила то, что было для Мэйтленда дороже всего на свете. От того, чтобы разрезать речную богиню на маленькие кусочки, Мэйтлэнда сдерживал лишь страх, что в этом случае он никогда не увидит Мэрит, девушку с пепельными волосами и глазами платиного серого цвета. Много лет он жил лишь местью, ломал голову над хитроумными планами и параллельно с этим не оставлял попыток найти свою «дикую воительницу». «Каким образом она смогла сбежать от киаск? И где она сейчас?» — думал он, а затем мысли возвращали его к вопросу. «Как отсюда выбраться?» Он снова и снова пытался разрушить портал, сломить сдерживающие стены, но ничего не выходило. В один из дней он попытался разрезать кокон пространственного излома, как ткань шатра, и выбраться, но ничего не получилось. Он в ярости начал лупить огненными плетьми по невидимому барьеру и так сильно увлекся, что пришел в себя, только когда ощутил холодное лезвие у своего горла, а затем голос, принадлежавший клинку, прошептал. Говорят, у бога воров кровь такого же золотого оттенка, как и глаза. Сердце Мэйтлэнда впечаталось в ребра и скатилось в ледяную пустоту. Он медленно повернулся, не веря ни своему слуху, ни глазам. Девушка с пепельными волосами смотрела на него неприязненно. Прошло столько лет, а она была всё такой же. «Слышала, ты тут устроил дикую заварушку, пока я спала», — надменно бросила Мэрит и, не скрывая иронии, добавила. «Какой размах! «Знал, что ты оценишь», — осторожно ответил он, не готовый принять то, что увиденное не было его галлюцинацией. «Твой план полностью заключался в том, чтобы блефовать, или ты и правда хотел приручить морских чудовищ?» но ну, ты же хотела домашнего питомца. Говорят, ты стащил сердце Эхнатаима. Думал, это будет прекрасным подарком для тебя к нашей свадьбе. Кто сказал, что я согласна выйти за тебя замуж? А кто сказал, что я сдамся до того, как получу твое «да»? «Самонадеянный идиот!» Девушка закатила глаза, словно бы его речи изрядно её утомили, но уголки её губ всё равно надломила улыбка. «Как ты попала сюда?» «Взломала чёртовы замки, как же ещё?» «Как ты смогла развеять сонные чары?» Богиня смерила Мэйтланда долгим пронизывающим взглядом, прежде чем ответить. «Это сделали боги переменных». А после издевательски добавила. «Сказали, что ты в конец уже спятил, и пора бы тебе подарить мозг». Они стояли пристально, глядя друг на друга, а затем Мэйтленд сорвался с места. Одним рывком он прижал девушку к себе, впиваясь в неё губами, отчаянно почти до боли. Небо. Да, он едва не рыдал от счастья, словно мальчишка. Всё это время в нём было столько ярости, и куда она подевалась теперь? Зарывшись носом её волосы, вдохнул знакомый аромат цветов и мороза, самый любимый на свете. Если бы ему нужно было уничтожить весь мир ради того, чтобы ощутить его снова, он бы не раздумывал ни минуты. «Тебе снились сны?» — задыхая спросил Мэйтленд. «Да, всего один и тот же», — хрипло ответила Мэрит. «Мне снился ты. Всегда только ты. С тех пор они больше никогда не расставались».